Я не ошибусь, если скажу, что наряду с подъемом, вызванным успехами, на который быстро улетучивался, ибо невозможно все время пребывать наверху блаженства, мы игроки Динамо испытывали, образно говоря, затрудненность дыхания, и оно становилось тем неровнее, чем значительнее цели ставились, чем более величественные перспективы рисовались нам. Что там ни говорили на тренеры Динамо, взяв на себя столь высокие обязательства, руководствовались, конечно же, желанием прославить советский футбол, увидеть команду своей мечты. Проглядели, по моему мнению, главное глубочайшая усталость, а это вело к тому, что спортсмены на глазах теряли вкус к игре. Это, как известно, проходит, нужно только вовремя сделать поправки в планах, снять психологическую нагрузку. Уметь отступить на шаг назад во имя будущего рывка вперед. Не стану вдаваться в подробности сезона 1976 года, скажу лишь одно. Мы вдруг стали терять контакт с тренерами. Нет, не в прямом смысле этого слова, у нас не возникало серьезных конфликтов, хотя, естественно, не во всем и не всегда мы соглашались с наставниками. И в этом была новая реальность. Большинство из нас желалось, чтобы с их опытом их пониманием тренировок и игры считались. Сложность была вином. За новинками, за научными обоснованиями тренировочных нагрузок, а они непрестанно росли, базировавшимися на самых благих пожеланиях, как-то обесценивались наше самочувствие, наше настроение, наконец, наше желание играть. А без этого трудно, да просто невозможно рассчитывать на успех. Специалисты свидетельствовали: с физическим состоянием спортсменов дела идут отлично. Ребята прекрасно переносят нагрузки. Но уже первые матчи должны были насторожить, заставить внимательнее приглядеться к каждому из тех железных парней, составлявших костяк основу как динамо таких сборной СССР. Недовольные собой, мы переносили недовольство друг на друга, и от этого играли еще хуже. Наверное, растерялись и тренеры, я так думаю, потому что они не нашли ничего иного, как добиваться беспрекословного выполнения своих планов. Мы старались, из кожи лезли, ведь была задета наша честь, наше самолюбие. В конце концов, проигрывали-то Наполи мы, а выходило все хуже. Когда мы уступили французскому сан тетену у него дома, 03 После легкой победы в первом матче на Кубок чемпионов на Симферопольском поле в марте 1976 года это потрясло и нас, и тех, кто верил в Динамо. Потом неудачи преследовали нас практически до конца сезона. Мне не хотелось бы сейчас разбираться в деталях, анализировать, это удел специалистов, тренеров. Скажу лишь, что даже в самые мрачные дни нас «Динамовцев», не покидала уверенность, что полоса неудач минет, и тот прекрасный и ценный опыт, что мы приобрели в удачах и поражениях, станет трамплином для нового взлета. Сезон 79-го сложился для меня из рук вон плохо. Случается такое у спортсменов: есть у тебя опыт, врачи говорят, что физически ты готов на все пять. а дела идут хуже и хуже. Как ты не стараешься, нечто подобное приключилось и со мной. Наполео чувствовал себя не в своей тарелке. Нередко приходилось покидать стадион, так и не доиграв до финального свистка. Поддружный обидный свист трибун преследовали травмы, а после тренировочные игры в составе сборной, когда нас свели с юношеской командой и молодые крепкие ребята проявляли чрезмерные серьёзность в опеке тех выключить из игры, которых не хватало мастерства и опыта, мне и вовсе пришлось оставить тренировки. Я, правда, появлялся иногда в составе Динамо да что проку. Но, как говорится, нет худа без добра. Обилие свободного времени позволило всерьез заняться оценкой того, что уже успел сделать в спорте и выбрать, повесить ли буцы на гвоздик или продолжить, несмотря ни на что, играть. Добрые души, переживая за меня, советовали оставить спорт. Главное вовремя уйти, повещали они, в славе в расцвете сил. Коленка продолжала болеть, специалисты никак не могли сойтись во мнении, что же делать. Отец с матерью, как могли, старались облегчить мое состояние. Конечно, самым простым и логичным было бы покинуть футбол.